он целовать ее было приятно не знаю, что меня дернуло прижимал к себе вглядывался в потухший взгляд и судорожно думал что сделать чтобы она осталась жить драконы бессмертны как фениксы ну как бессмертны они очень очень долго живущие неторопливые во всем медленно растут еще медленнее взрослеют если сравнивать по годам То к тому моменту, когда обычный феникс проживал свое первое перерождение, дракон только-только входил в юношеский возраст. Во всяком случае, именно такие слухи ходили по многомирью, и, глядя на Илью, я начинал им верить. Я знал про них очень мало, но один маленький факт, помнится, поразил меня в самое сердце. Погибнуть дракон может либо от ран, что понятно, либо от горя что совершенно непонятно. Потому и запомнил, что не взялась у меня эта информация с образом мощного, величественного существа. Они же самые древние, наверное, даже древнее вампиров. Уж неизвестно, кто появился раньше. И умирать от горя? Это как вообще? Что за бред? И вот теперь воочию видел, как? Мучительно. Самая страшная смерть, которую я когда-либо наблюдал. И тускнело из и с каждой секунды становилась все более прозрачной, и жизненная магическая сила утекали из нее настолько явно, что хоть кастрюлю подставляй, а ведь я могу эту силу утянуть и забрать себе. Мелькнула кромольная мысль, и тут же понял, что она посетила не меня одного. Нутром почувствовал, как потянулись к нам бестелесные сущности, толпами издалека, как на водопой. Не таким уж и пустым оказался этот мир. Где же вы были, братцы, до этого? Где скрывались? Почему я вас не чувствовал? Риторические вопросы. Про бестелесных тварей я знаю крайне мало. Неосознанно потянулся к Илье и наш приятель Горгулья. И вот тут-то меня разобрала злость. Рано вам слетаться, падальщики. Полакомиться решили необычной магии. Не отдам я вам милую девчонку. Или я не Феникс, в конце концов? Кукиш, фига. Еще неизвестно, что будет с этим миром. Если вы все сейчас налопаетесь драконьей силушки-то. Нет. Она мне самому нужна. Илия. А не силище ее магическое. Давай, Марк, включай харизму. В плане возрождения ты у нас тут главный. Наш поцелуй разгорался, как лесной пожар. Первое прикосновение, как тлеющий огонек а следом язычки пламени побежали по податливым нервам, вспыхивая в теле кострами. Тело под ладонями полыхало, хотелось большего. Я сам уже не очень понимал, держу ли я Илью или пытаюсь удержаться за неё, изо всех сил вжимая хрупкое тело в свое, чтобы слиться, стать единым целым. Мое тело напряженно дрожало, как перетянутая тетива, готовая в любой момент, выстрелить. Сознание било. Тревожный набат. А душа ликовала. Вот она. Вот она. Та женщина, которую искал сотни лет. Твоя мечта и погибель. Потому что не будет тебе жизни без нее, глупый феникс. Все, как ты хотел. Получите и распишитесь. Прекратите немедленно. Привел меня в чувство визгливый возглас Эдмонда. Или улыбнулась, не отрывая губ. Повел рукой по ее спине вверх и запустил пальцы в шелковистые распущенные волосы. или попыталась отстраниться, но я не дал. Прервал поцелуй и властно прижал ее голову к плечу. «Моя! Никому не отдам!» «Не отдавай!» Прошептала мне в шею девушка, вновь запуская неистовый жар по телу. Наклонил голову и сказал тихим, приказным тоном в олеющее ушко. «Не смей умирать!» Илья сильнее уткнулась в мое плечо и через несколько секунд кивнула. Прижавшись к ее голове щекой, прислушался к окружающему миру. Призрачные твари нерешительно замерли. Я медленно выдохнул и нежно погладил Илию по пояснице, спустился чуть ниже и прижал к себе. Она приглушенно всхлипнула и податливо прильнула. Твари поняли, что обед отменяется. Медленно. Нехотя они уплывали от нас, оборачиваясь и притормаживая, надеясь, все-таки получить желаемое. Все же сон был пророческий. Взял в руки жемчужину и нашел, что искал. Кстати, о жемчужине. Не выпуская Илью из объятий, повернул голову и нашел глазами Эдмонда. Тот, скрестив руки, стоял, повернувшись к нам боком, и насупленно пялился, нервно кусая губы. Выкуси, гаденыш! «Любимых не на цепь сажают, а окружают заботой и любовью лелеют. Я и с ошейником разберусь, и магии моей хватит, чтобы защитить ее от тебя». Эдман вздернул подбородок, и глаза наши встретились. Поиграв пару секунд со мной в гляделке, он сник и разом сдулся, как воздушный шарик. «Зачем тебе была нужна жемчужина Сиванму, уважаемый?» – спросил с иронией. «Знаешь ли ты?» «Какой кровавый след за ней тянется? Молодости вечной откушать захотелось? Или погибнуть быстро, в отсвете сил?» «Кровавый?» – нервно сглотнул Эдмонд, схватившись за шею. «И мне даже стало жалко этого недотёпу. Его бы в хорошие руки, может, и воспитали бы. Вернули в ряды добропорядочных иномирцев. Но мне-то заниматься им не досуг, а значит, добуду информацию, заберу Илию и забуду о нем как о досадном инциденте. А ты как думал? Один такой умник на свете, что ли? Я даже не маскировал ехидство в голосе. Я не себе. Капризно, скривив губы, ответил Эдмонд. Перекинул на спину длинную прядь, волос, и опустил голову. Помолчал, ковыряя носком пыльной туфли сухую землю. Потом посмотрел на меня, перевел взгляд на девушку, что так и стояло, прижавшись ко мне и пряча лицо и что-то мелькнуло в его взгляде. Мелькнуло и так быстро пропало, что я успел зацепить только отголосок эмоции. Сожаление. Он поправил край расшитого золотым шитьем камзола, стряхнул с плеча несуществующую пылинку, перекинул волосы на одно плечо, обнажив острое ухо. Я не спешил. Мне показалось, что в нем происходит внутренняя борьба. Поэтому не мешал, Стоял, смотрел, ждал. Эдмонд тяжело вздохнул. «Дело не в жемчужине!» Наконец-то выдал он с трудом. И Лев скинула голову и уставилась на него. «Парень-горгулья не смотрел на нас. Пустыми глазами он смотрел вдаль. И мне почудилось, что он вот-вот расплачется. С чего бы?» «Я хотел снять ошейник», – шмыгнул Эдмонд носом. «Правда хотел, но не знал, как». Пошел к торговцу, у которого купил ожерелье. Тот отправил меня еще к одному. Тот еще к одному. Но никто не знал, как его снять. Эдман замолчал и снова нервно заправил волосы за ухо. «Я не такой плохой, как вам кажется. Это прозвучало настолько по-детски, что я усомнился в возрасте нашей недогоргульи. Один маг сказал, что снимет ошейник, если Илья принесет ему из этого мира жемчужину Сиванму. Убеждал меня, что это безопасно, и в мире никого нет. Плевое дело. Я хмыкнул. Или в моих руках мелко задрожала. Подумав, раскрыл крылья и обнял ее поверх рук еще и крыльями. Получился теплый кокон. Эдмонд уставился на нас, и теперь уже его эмоции читались предельно ясно. Он завидовал неприкрыто завидовал и сожалел об упущенных возможностях. Но я ему не очень-то поверил и отправился следом, чтобы... Тихо вздохнув, продолжил он и был грубо прерван. И в итоге потерял все, молокосос. Не стоило мне с тобой связываться. Злобно зашелестел у меня за спиной незнакомый голос. Что-то слишком много людей на один покинутый мир. Подумал я, быстро пряча крылья и разворачиваясь так, чтобы Илия оставалась за моей спиной».